Глава 9. Остановившись у нужной двери, я забарабанила по ней до да погромче. Надеюсь, мой дорогой товарищ Лейн на месте и не успел покалечить поднож Озенбергу. Да нет, глупости. Такие, как он, с энтузиазмом кромсают чужие конечности, а когда дело доходит до своих, сразу ищут отговорки и тянут время. Не дождавшись ответа, я толкнула дверь. Заперта. Не как забаррикадироваться решил. Удивительно, что его коллеги еще не взломали ее, и насильно не заличили своего начальника. Наверное, Лейна тут так любит, что ждут не дождутся, когда он отдаст Богу душу и освободит теплое местечко головы. Зуб даю, что больше всего прежде времени кончи не главного лекаря, обрадуется Нейт Ойзенберг. Уже небось мысленно примеряет кресло и репетирует скорбную речь. Может, Лейн чувствует, что если доверит себя оперировать этому канавалу? то покинет госпиталь только ногами вперёд. Причувство не ладно, я заколотила в дверь ещё громче. Спустя целую вечность послышались шаркающие шаги. Кто это? Оставьте меня в покое. Я не соглашусь на ампутацию. Нейтлин, это Нейра Элен Блайн, перебила я его. Откройте, пожалуйста. Прошло несколько секунд, и в замке заворочался ключ. В приоткрытую дверь высунулся нос лекаря. Недовольный голос произнёс: "Что вам нужно? Я вас не звал". Уже по голосу было ясно, что кто-то не в форме. Он говорил медленно, с трудом выталкивая из себя слова. Я просунула носок туфли в дверной щель. "Можно войти?" "Какая назойливая", пробубнил он. "В вас мне ещё не хватало. Если бы у лекаря было чуть больше сил, он бы вытолкнул меня прочь". Но пользуясь его беспомощным положением, Я нагло проникла в обитель Наиталины. В нос ударил затхлый запах, а также аромат немытого тела и пыльных книг. Главный лекарь стоял передо мной, похожий на призрака, шатался, как тростник на ветру. Кожа серая, глаза запавшие, острый нос торчал, как птичий клюв, а глаза горели нездоровым блеском. Он повернулся ко мне спиной и побрёл к дивану, рухнул на него и, закрыв глаза, откинул голову на спинку. Его мучила одышка, грудь вздымалась рывками. Лучше уйдите. Простите, но когда-то я клялась причинять добро и нести справедливость, поэтому совесть не позволит оставить вас в таком состоянии. Я опустила чемоданчик на стол и скоро шагом направилась к больному. Нед Лейн, послушайте меня внимательно. Начала я строго, но он даже бровью не повел, только подтянул к себе перевязанную руку. Если ничего не сделать, то вы можете умереть. Я чувствовала исходящий от него жар, лей на лихорадило, ёлки-палки, да он совсем плох. Заражение развивалось стремительно и съедало его изнутри. И э, что? спросил он равнодушно, а я лишилась дара речи на несколько секунд. Что значит и что? Неужели вы не хотите побороться за свою жизнь? спросила я. Лекарь приоткрыл один глаз. Вам не всё ли равно, нейромагичка? Что вы хотите? Попрактиковаться на мне, как на одном из тех бедолаг? У него точно рассудок мутнеет. При такой высокой температуре путается сознание, а усталость и боль отбивают желание жить. Хочется, чтобы всё поскорее закончилось. Решительно вторгшись в личное пространство страптивца, я коснулась ладонью пылающей лба, потом запястья. Руки его были ледяными, Пульс слабым и частым. Типичные симптомы при заражении крови. При нём органы начинают отказывать один за другим, что при отсутствии помощи приводит к стопроцентной смерти. Удивительно, что лень до сих пор в сознании. Я мысленно попросила Пискуна помочь с концентрацией магии. За последние 2 дня я сильно измотала себя и вряд ли справлюсь сама. Да, хозяйка, с энтузиазмом пискнул пушистый друг и принялся за работу. Покажи старому пню, что умеет настоящий целитель. Магическое зрение показало, что по сосудам струится тёмная субстанция, она жадными чернильными кляксами оседает в органах, и больше всего её скопилось в левой руке, во входных воротах инфекции. Я успела немного разобраться в местной магии. Особенность моего дара изгонять заразу. Получилось же у меня справиться с ботулизмом. И дар этот, благодаря тренировкам и практике, развивался с каждым днём. Почему не попытаться? Ой, дети, не хочу никого видеть. Вы затянули с лечением по самое не могу. Nate Lane, а ещё глава гильдии, сапожник Бессопок, да? У вас ведь заражение крови. Сначала я предлагала свою помощь как лекарь, но теперь придётся подключать магию, потому что вы сами это понимаете. И иных способов не осталось. Я развела руками. Даже в условиях современной реанимации вытягивать таких больных сложно, и риск смерти высок. А здесь нет ни капельниц, ни антибиотиков, ни сердечных препаратов, чтобы восстановить кровообращение. Как бы я ни старалась храбриться, мне было страшно. Я прекрасно понимала, что рискую, что я далеко не самый сильный и опытный маг. Во многом иду на ощупь, как слепая, полагаясь лишь на интуицию. У меня может не получиться. Лейн Омлет и меня обвинят в том, что я нарочно убила уважаемого человека. Уж Ойзенберг с Канпашкой постараются. В прошлый раз им не удалось погубить мою репутацию. В этот они так просто не сдадутся. Выставят Лейна мучеником, а меня злобной ведьмой. Но неуверенность показывать нельзя. Не хочу, он мотнул лохматой головой. Я клялся, что никогда не попрошу. Помощи у магов? Да что ж это такое? Никогда не встречала столь упрямого человека. Времени в обрез, больше тянуть нельзя, а он лелеет свои принципы. Я уважала волю других людей, но сейчас немного не то ситуация. И все-таки хочется договориться с ним по любовно, чтобы он захотел принять мои попытки помочь ему, иначе магия, эта непокорная субстанция, может просто не подействовать. Если больной будет сопротивляться, его тело может отторгнуть целительскую магию. Пискон рассказывал о таких случаях. И руку не дам вам ампутировать, ни за что. Лучше умереть. Вам бы голову ампутировать, прошептала я в сердцах. Я не желаю вам зла, понимаете? Если вы сейчас возьмете и умрете, пропадет дело вашей жизни. Столько лет вы отдали этому госпиталю, не жалко? Мне рассказывали, что вы первый дали возможность обучаться мальчикам из бедных семей, расширили госпиталь, внедряли новые операции и методики. Тогда вы не боялись навязны, и к беднякам относились не так презрительно. А сейчас что? Сдулись? Поразительно, что когда-то он был совсем другим. Зато сейчас сжабит каждую копейку на лекарство и хладнокровно выписал бездомного Тая. Но пусть лень упрямый, жадный, зациклившийся на своей ненависти к макам. Он всё-таки не законченный негодяй. Эл, ты просто бог мотивации, саркастически хмыкнул Пескон. Может, свяжем его и насильно залечим, а то болтать вы можете до утра. Не издевайся, ладно? Знаешь, чего мне стоит здесь находиться и уговаривать его? Тем более я сама не уверена, что получится. Ему всё равно помирать. Хоть попрактикуешься, заметил мелкий циник. Ох, помолчи. Я так увлеклась, что не сразу заметила, как скрипнула дверь. Заходя, я забыла её запереть, но, обернувшись, никого не обнаружила. Ну так что, Nate Lane? Я снова обратилась к главе гильдии. Вы согласны принять мою помощь? А вы маните себя великой спасительницей? Не много ли на себя берёте? Леин саркастически хмыкнул. Что мешает попробовать? Или боитесь, что я вас приворожу? Я наступила лекарю на больную мозоль. Это было заметно по взгляду, в котором мелькнула застарелая боль. Ладно, ладно, я пошутила. Извиняюсь. Ваша нелюбовь к магам обоснована, но вы ведь понимаете, что у вас симптомы заражения крови, и спасёт вас только чудо. Он молчал долго. Я успела испугаться, что Лин отключился. Но тут пальцы его здоровой руки заскребли по дивану и сжались в кулак. Он кивнул. Хорошо. Не делайте со мной, что хотите. Поверить не могу, до чего я докатился. Ай-ай-ай. Принимаете помощь от женщины, ещё и магички. Какой позор, иронично заметила я, но в душе обрадовалась, что он согласился. И больше не придётся тратить время на уговоры. Для начала давайте с ним повязку. Палец выглядел отвратительно, как и следовало ожидать. Кожа побогровела, края пореза воспалились, из ранки сочился гной. Лэйн отвернул голову и смежил веки. Я осторожно, стараясь не причинить лишней боли, взяла его ладонь в свои руки. Что ж, настало время попытаться. Сепсис я ещё не лечила. Но шанс есть даже палец спасти, возможно мизерный, но его я упускать не собираюсь. В учебнике по целительству писали, что отмершую конечность, какая была у Тая, уже не вылечить, поэтому в его случае нужна была ампутация. Здесь попробую обойтись малой кровью. Снова скрипнула дверь, и я заметила краем глаза деду Любейнса. Он сделал знак, мол, не мешаю, и отошел куда-то за спину. Стараясь не обращать внимания на чужое присутствие, я прикрыла глаза. Так лучше получалось сосредоточиться и нащупать внутри себя ветви силы. Они вытягивались под кожей, наполнялись магией, а фамильяр помогал концентрировать её в ладонях. Магическим зрением я видела эти проклятые тёмные потоки. Их испуганное волнение, когда я направила силу к месту раны, чёрная клякса окутала золотистую субстанцию. Но через несколько секунд сквозь неё стали пробиваться золотые лучи. Целительная сила постепенно растворяла заразу изнутри и двигалась дальше по руке. От усилий на висках выступили капли пота. Я чувствовала, что горю, словно это я больна, и сепсис перекинулся на меня. Исражение с болезнью шло тяжело, выматывающе. Рука Леи на подрагивала, и в какой-то момент я испугалась, что могу её отпустить. Эй, напрягись, сосредоточься, волновался мой маленький помощник. У тебя получится, нельзя сдаваться на полпути. Моя магия сверкающими толчками оседала в заражённых органах, вытесняя чернильную муть. Там, где целительная сила уже прошлась, разгорался здоровый алый цвет. Зараза сопротивлялась, вцеплялась зубами в здоровую ткань, как бешеный пёс. Пару раз ей удавалось отвоевать назад очищенные территории, и я знала одно: если дам слабину, она захватит тело полностью. Тогда я истощенная уже не сумею с ней справиться. Бешеный магический жар метался в груди. Что-то скрипнуло, а потом я поняла, что это скрипит от моих собственных зубы. Еще ни разу мне не было так тяжело. Мысли о поражениях нет-нет-да просачивались в голову. Давай, поднажми. подбадривал Пескун. Я собираю последние крохи. Ты должна сделать самый сильный рывок. И я его сделала. Вложила остатки целительских сил, чтобы выжечь последние очаги. В груди что-то лопнуло, руки сами собой расжались, и я упала головой на диван. Потом, спустя целую уйму времени, послышался голос. Он звучал будто сквозь слой ваты. "Нейра, с вами всё в порядке". Потерев веки дрожащими пальцами, я открыла глаза. Передо мной маячила лицо Найтбейнса. Старый лекарь глядел с неподдельным беспокойством. Рядом с ним я увидела напряженную фигуру с даровика Брайтона. Глядя на меня, он потирал курчавую бороду. Вы на некоторое время лишились сознания. Я тоже, если честно, подустал. Раздалось пищание Тиана, и он перевоплотился, еве всем собравшимся. Свой пушистый облик без церемонии проскакал под диваном и прыгнул лену на макушку. Лекарь впал в глубокий сон. Надо как следует обработать рану на это лено, чтобы добить инфекцию. Произнесла я и не узнала собственный хриплый голос. Эта схватка меня вымотала, но обморг длился недолго. Это говорило о том, что я куда лучше научилась концентрировать силу. Может, и руку ему ампутируем, по самый локоть. Раздался насмешливый голос из коридора. Это был Дерин, а у входа маячили любопытные лица уже знакомых практикантов. Йен тоже был среди них. Пошли вон бездельники, растолкав их локтями. В кабинет ворвался бледный Нейт Калвин с выпученными рыбьими глазами. Мальчишки сначала расступились, а потом снова утрамбовались в дверной проём, как селёдки в банку. Что здесь происходит? В голосе тихого, но злобного, как мурена лекаре, звенела придушенная злость. Я встретил Найта Ойзенберга. Он сказал, что вы маги хотите добить Найта Лейна. Я обманом пролез к на его месту. Вот это заявление. Ойзенберг снова проецирует свои подлые мыслишки на меня? Искренне верить в эти глупости? Или же просто разыгрывать спектакль, рассчитанный на наивных зрителей? Как вы позволили ей здесь находиться? продолжил возмущенно пыхтеть Кальвин, обращаясь к Бейнсу и к Брайтону. Или она преворожила и вас? Лекари переглянулись с кислым видом. Причтение Кальвина их не впечатлили. Да живой ваш лейн! вырвалось у меня. Даже дышит. Можете сами проверить. Кальвин бросился к начальнику и начал щупать пульс трясущимися ручонками. Пальцы у него были тонкие и изнеженные. белые и вызывали ассоциацию с копошащимися червями. В глазах Лекари мелькнула затаённая надежда, что Лэйн всё же угробили, но сразу угасла. Глава гильдии просто спал. Нейт Лэйн вёл себя очень странно все эти дни. Никто и не догадался, что с ним происходит, пока не стало поздно. Задумчиво проговорил Нейт Бэйнс: "Как нам повезло, что вы оказались поблизости". Удивительно, что Нейт Лейн согласился на вашу помощь. Всем известно, как он ненавидит магию и все, что с ней связано. Он говорит, что я самая настырная женщина из всех, кого он знал, а еще я умею убеждать. Произнесла я, поднимаясь с дивана. Голова была чугунной, хотелось есть и спать. Мы с Брайтоном как следует вычистили рану Лейна. Я заставила лекаря надеть перчатки, которые всегда носила с собой в чемоданчике. и обработать их во избежание занесения новой инфекции. Честно говоря, когда я был на съезде лекарей в соседнем городе несколько лет назад, ни о чем подобном не слышал, сказал Брайтон. Это совсем свежая методика, но она уже доказала свою эффективность, ответила я на полном серьезе. Лишь бы никто не узнал, что в столице об этом, как и об остальных моих методах, даже не слышали, иначе ко мне могут появиться вопросы. совсем другого рода. Тяжело быть новатором, тем более из другого мира.